«Твой старик оставил тебе достаточно для того, чтобы начать жизнь. С этими деньгами, что у тебя есть, ты можешь вернуться домой, нанять юриста, и, может быть, тебе удастся отобрать у этого Монтгомери деньги, которые он выручил за твою ферму. Затем ты смог бы заплатить за ученичество в какой-нибудь гильдии. Сделай это, парень! Я не стану тебе мешать!» Он посмотрел на Макса, прищуря глаза. Макс вспомнил, что только что отказался от возможности выбрать специальность и обучиться ей бесплатно. Может быть, ему следует передумать? Может быть... Нет. Я этого не хочу. Это... Это твоя схема, «Что мы должны делать?» Сэм расслабился и улыбнулся. «Молодец!» Сэм нашел комнату для себя и Макса над рестораном Перси и начал приготовление. Он несколько раз и выходил, забирая с собой деньги Макса. Когда Макс поначалу возразил, Сэм спросил, «Чего ты хочешь?» Может быть, мне оставить свое сердце в залог? Или хочешь пойти со мной и распугать их? А? Или хочешь пойти со мной и распугать их? Люди, с которыми я связан, тоже рискуют. Или ты думаешь, что сам сможешь все устроить? Твои деньги, мой опыт. Такое у нас партнерство. Макс смотрел, как Сэм уходил, и его грызли сомнения, но Сэм вернулся. Один раз он привел с собой пожилую, полную женщину, которая осмотрела Макса с ног до головы, как будто он был животным на сельскохозяйственной ярмарке. Сэм не представил ее. «Ну как?» — спросил он у нее. «Я думаю, усы могли бы помочь!» Она посмотрела на Макса с одной стороны, затем с другой. «Нет!» — заключила она. «С ними он будет выглядеть слишком театрально!» Она дотронулась до головы Макса своими влажными, холодными пальцами. Он отпрянул. «Не шевелись, дорогой!» — сказала она. «Тетя Бекки сейчас тебя обработает. Мы сдвинем линию волос над висками, сделаем их пореже на и уберем блеск. Вокруг глаз наколем едва заметные морщинки. Все, здесь нельзя пережимать». Когда толстая художница закончила свою работу, Макс выглядел лет на десять старше. Бекки спросила, хочет ли он удалить корни волос навсегда, или пусть волосы со временем снова отрастут. Сэм настаивал на уничтожении корней, но она отмахнулась от него. — Я дам ему бутылочку чудесного роста. Без дополнительной платы. Ну как, красавчик, ты слишком симпатичный, чтобы старить тебя навсегда. Макс взял чудесный рост и прочитал. Ваши волосы восстановятся или мы вернем вам ваши деньги? Сэм забрал его гражданское удостоверение и принес новое. На нем было его настоящее имя, новый возраст, настоящая серия, новая профессия, отпечатки его пальцев и какой-то адрес. Макс с интересом посмотрел на документ. Похож на настоящий? Еще бы. Человек, который сделал его, делает то, «Тысячи настоящих, но за такие он требует особую плату». Этим вечером Сэм принес ему книгу «Экономика корабля», на которой была выдавлена печать гильдии космических стюардов, поваров и финслужащих. «Постарайся не ложиться и запомнить как можно больше из этой книги». Человек, которому она принадлежит, проснется через 10 часов, несмотря на пилюлю, которую Перси подложил ему в стакан. Хочешь таблетку, чтобы не уснуть? Нет, пожалуй. Макс посмотрел на книгу, шрифт в ней был мелким, и она была довольно толстой, но к пяти часам утра он закончил чтение. Он разбудил Сэма и вернул книгу, а сам лег спать. Голова его гудела от проглоченной информации. Подстилки, складирование, расчет момента рычага и массы, технология гидропоники, грузовая документация, уплата налогов, диеты, хранение пищи, ее приготовление, ежедневные, еженедельные и квартальные отчеты — и то, как выгнать крыс из каюты. Элементарщина, решил он, и удивился, что такая ерунда держится в секрете. На четвертый день его заключения в комнате Сэм принес ему космическую формулу, которая была не новой и потрепанную пластикожанную персональную трудовую книжку. На первой странице была запись о том, что он является членом братства стюардов, поваров и финработников, и с отличием прошел ученичество. Там были перечислены его навыки и сделана отметка о выплате взносов за семь лет. Его подпись стояла над визой главного стюарда. Обе подписи были скреплены печатью гильдии. На других страницах были отмечены его путешествия, оценки эффективности и прочие необходимые данные. Все было, как и положено, подписано офицерами и казначеями. Он с интересом прочел запись о том, что был оштрафован в Цыгнусе за курение в неположенном месте и что однажды в течение шести недель Ему было разрешено готовиться к сдаче экзамена на картографа после того, как он уплатил необходимую сумму за экзамен в гильдию специалистов по картам и компьютерам. «Что-нибудь не нравится?» — спросил Сэм. «Мне все это кажется смешным. Там сказано, что ты был на Луне. Там почти все бывали, но корабли, на которых ты служил, почти все списаны» и о них сейчас нет никакой документации. Единственный корабль, в котором ты совершил прыжок, исчез в рейсе сразу же после того, как ты перебрался на другой. Ты понимаешь? Думаю, что да. Когда будешь разговаривать с другим космонавтом, на каком бы корабле он ни служил, помалкивай об этом корабле. В любом случае, ты никому не будешь показывать эту книжку, Кроме казначея и босса. Но что, если они служили на одном из них? Только не на Асгарде. Я проверял. А теперь я поведу тебя на вечеринку. Ты будешь пить теплое молоко и жаловаться на язву желудка. И больше ни о чем не говори. Только о своей язве. С сегодняшнего дня... Ты начнешь зарабатывать репутацию молчуна. Ты не сможешь наделать много ошибок, если не будешь часто раскрывать свой рот. Следи за собой, парень. Весь вечер вокруг тебя будут астронавты. Если ты что-нибудь напутаешь, я оставлю тебя на этой грязной земле и улечу без тебя. Дай-ка я еще раз посмотрю, как ты ходишь. Макс прошелся перед ним. Сэм тихо выругался. — Черт! Ты все равно ходишь, как фермер. Вы ноги из борозды, парень. Ничего не получается. Ладно, и так сойдет. Хватай свою шляпу, будешь ковать железо, пока горячо, и пусть горят за нами мосты.